Глава 25. Огромное древо Эниюниен. Сперва позвольте мне поведать новым ученикам о школьном здании духов. Огромное древо Эниюниен говорило хриплым стариковским голосом. Однако шелестня от лица на высоком дереве а отзывался эхом по всему классу. Должно быть из-за того, что дерево на кафедре не являлось основным телом духа. Как и предполагает его имя, он это огромное древо-здание. Само школьное здание духов. Другими словами, мы находимся внутри духа по имени Огромное древо Эньюниен. Здесь я расскажу вам о всяческих духах и их прошлом. У нас, конечно же, будут и другие занятия, но уроки о духах станут обязательным. Спокойным тоном говорила Эньюниен. Все хоть раз зашедшие в Огромное древо Эньюниен зачисляются в школу духов, и вы не можете покинуть её до тех пор, пока не отучитесь на уроках о духах. И не закончите школу. Образование это очень важный процесс. За одежду, пищу и жильё не переживайте, школа духов обеспечит вас всем необходимым. Бывают всё-таки неприятные для других людей слухи и предания. Кто-то впервые подумал, что заплутав в школу духов, ты не сможешь покинуть её, пока не закончишь, и распространил эту мысль как слух. Карамета вас здесь запрешно ранить и принуждать других грубой силой. Если вы попытаетесь нарушить это правило, то будете наказана. Э сейчас наказание будет состоять в том, что вам придётся выдержать испытание. Вы должны будете пройтись по сплетённой змее Эпител. Выходит, царь Алекнатгриби хотел, чтобы она пол на него и подвергся наказанию. И всё же никогда не слышала таком духе. Что ещё за длинная змея Эпител? Расмеялась Эниюн, услышав мой вопрос. Хороший вопрос. Еёня спросил у него ничего такого взредаван выходящего, но голос онию не оживился. Похоже, он был рату слушать этот вопрос. "Да ну что ж? Пусть на него ответят ученики. Кто-нибудь может нам рассказать о Длинной Змее Эпител? Царь Алых надгробий, царь загробного мира и джисты подняли руки, будто соперничая между собой. Первым был царь Алых надгробий Гелесирис. Отвечайте. Царь Алых надгробий тут же встал. Длинная змея Эпето это дух рождённый из слухов и преданий о самой длинной в мире змее. И в момент рождения она своим размером могла лишь обогнуть мир, но в настоящее момент, по слухам, её длина составляет примерно 333 окружности мира. Она настолько длинная, что может writhe в магическом болоте, находящемся в этом школьном здании духов. Поговаривают, через него в семи морях иногда выглядывает её голова. Да, совершенно верно, низким голосом сказала огромное дерево Эниюниан. Если ты прибегнешь к насилию в этом школьном здании духов, тебе придётся пройти спешком по спине змеи, чья длина составляет немного не мало 333 окружности мира. И учитывая, что он сказал сейчас, полагаю, что состав наказания меняется время от времени. Так или иначе, я уверенно окажется таким же проблемным, как и прогулка по ИПТЛ. Неприятная, однако, ситуация. Что ж, иногда я таким же образом буду задавать вам вопросы о духах. Если будете отвечать на них полностью, ваши оценки будут расти. Конечно, оценки вы можете зарабатывать ещё меню тестами и испытаниями духов. Ученики, сдающие месячные оценки, будут считаться официально окончившими нашу школу. На память вам будет выдан наградозначок об окончании чубного заведения. Имея его, вы сможете свободно посещать Ахартхельн. Это значит, что нам больше не придётся искать слухи, связанные с Ахартхеллимом, как в этот раз. Но open менно ли вы продаю 60 оценки, насколько конкретно они должны быть выдающимися. Это я, будучи огромным древом образования, буду определять своим многолетним чутьём. Дело не только в получении оценок за тесты, хотя хуже вам от них точно не станет. До сегодняшнего дня быстрее всего из этой школы выпускали за 2 недели, дольше всего за 50 лет. Значит, чётких стандартов тут нет. Не должно быть, они станут ясны в ходе уроков. Смогу ли я продолжать посещать занятия после получения значка об окончании школы? Да, разумеется, сможете. Как я уже упоминал ранее, уроки о духах высшей степени обязательны. И помимо них у нас здесь заготовлены образовательные программы по многим другим направлениям. Я могу научить вас почти всему, что угодно: владению демоническими мечами, магии, кулинарии, арифметике или же начиная с того, как воспитывать духов до того, как их создают. Ведь я огромное древо образования Эниюнион. Хм. А этому можно найти хорошее применение. А вы сможете, скажем, научить говорить девочку, которая не может говорить? Разумеется, конечно, смогу. Ведь духи обладают удивительной силой, но это потребует соответствующих усилий. Огромное древо Эниюнион довольно крупное. А то, что внутри него есть ещё и болото, в котором живёт длинная змея Эпетео, означает, что это пространство ещё и магическое. Думаю, было бы неплохо привести сюда 10.000 зесей, пробормотал я. Ага, точно. Я подумала о том же самом, довольно согласилась со мной Леонора. Слушайте, как вы вообще сейчас можете об этом размышлять? Вам мне кажется, что сейчас лучше думать о том, как окончить школу, а не о том, что будем делать после этого. Саша поражённо взглянула на нас. В чём дело, Саша? Испугалась? Ничего не испугалась. Но твоих почтённых приталдух Да, четыре излекс рядом смирно себя ведут, а этого громаменного древа Enuun такой умиротворяющий голос, как у дедушки. Но ведь она на самом деле чудовищно опасна, не так ли? сидящая рядом Мишуки внула. Что-то волноваться вообще не о чем. Мы знаем, что нам нужно получить хорошие оценки, чтобы закончить школу. А нас ты хорошо разбираешься в духах? спросил Рей. Не особо. А ты? Ну, может, мне известно о них больше, чем демонам. Но я не очень разбираюсь в том, что, по сути, они все представляют. О, вы я много в о них не знаю. Но полагаю, так оно и есть. "Навыдаёте. Вы так уверены при том, что почти ничего не знаете?" возражая нам, сказала Саша, искоса взглянув на нас. "Что ты? Если не знаешь что-то сейчас, нужно просто взять и изучить. Давай же, сконцентрируйся на уроке", сказал я. "Теперемошила тема", проворчала Саша. Мы <смех> закончили свою беседу. Давайте продолжим урок, сказал огромное древо Эниуниен. Не зря это дух рождённый из слухов и преданий о огромном древе образования. Он не обратил особого внимания на наши активные перешёптывания и представительно ждал, пока мы закончим. Итак, вот чем мы займёмся дальше. Сперва у нас будет неделя лекций о духах. После этого меню тест. Если вы получите за него неудовлетворительную оценку, то будете похищены духом, так что будьте внимательней. После нескольких мини-тестов ученики с лучшими результатами смогут приступить к испытаниям духов. Прошедшие испытания ученики получат аудиенцию с королём духов. Если они выдержат его испытание, то будут считаться окончившими наше учебное заведение, так что будьте тем повнимательней. Как только Эниюн сказал это, на большом дереве перед нами появились символы. Хотя выглядело оно явно как дерево, Место, меня напоминало учебную доску. Итак, следующий вопрос. Как зовут духа, похожего на маленьких медведей или лисиц, появляющегося только в полдень? Хх, понятия не имею. И не только я, но и четыре злых царя тоже. Никто не пытался даже поднять руку. Назгаль, а может, он знал, но похоже, он действительно задремал. Должно быть, он просто не хочет в этом участвовать. Недаром это малоизвестный дух. А, можно я отвечу? Информатор Лина воязливо подняла руку. "Давай. И как же зовут этого духа?" "Фея собака Гауили?" "Да, совершенно верно." Царь Олых Надгробий и Царь Загробного мира обернулись к Лине. Должно быть, они смотрели на неё так, будто изучали с ног до головы магическими глазами из-за того, что даже услышав её правильный ответ, ничего не поняли. "Фея собака Гауили, я расскажу вам позже на уроке." Сначала ответим ещё на несколько вопросов. На высоком дереве опять появился вопрос. Как звали сильнейшего мечника среди духов со сломанным щитом и алебардой? Среди нас всех руку подняла лишь Лина. Противоречивая мечница Бабрана? Правильно. Бабрана редкая фея. Слухов о которой очень мало, и встретить её можно не часто. Молодец, Лина. Алина сомневаясь кивнула. Хм. Она узнала об этих слухах работу информатором. А я бы поняла, будь это чуть более древний дух, но я ничего не понимаю, даже услышав ответ. Как бы сдавай, сказала Элеонора. Так да давайте я буду задавать вопросы о известных духах. Проблема у нас вышла. На этот раз на высоком дереве кафедры появились не надписи, а три изображения. Однако они были уж слишком кривыми. На первом был палочный человек, На втором что-то вроде извивающегося дождевого червя. На третьем обычный чёрный круг с волосами. Я даже не уверен, можно ли это вообще назвать изображениями. Итак, на этих картинках изображены три известных духа. Как их зовут? Сказало огромное древо Эню-Нен в такой манере, будто ответ на этот вопрос очевиден. Но никто не поднял руку. "Та я тоже не знаю, кто эта линочка", спросила Элеонора. А Лино кивнула. При такой его нулевой склонности к рисованию сказать, что это за духи, даже если они известны, просто невозможно, пробормотала Лина, после чего класс встряхнула так, будто произошло самое настоящее землетрясение. Что? Огромное дерево Эниуниен затряслось от гнева. Как вы смеете придираться к моим методам обучения? Методам обучения того, кого называют огромным деревом образования? Раздалфу на весь класс гневный голос Эниуниен. Так говорю вы возле одного человека, наверняка бы заболели уши. Ну-ну, плохо дело. Энью-ньен часто выходит из себя, когда придираются к его методам обучения. Царь Алахнадгруби Гилесирис повернул к нам своё пустое лицо. Как его успокоить? Вы должны правильно ответить на его прошлый вопрос. В противном случае не удивитесь, если мы все получим ноль баллов. Тогда чего сам мне ответишь? Царь Алахнадгруби превелично пожал плечами. Он словно пытался сказать, что угадать какие-то духи по таким бестолланно нарисованным иллюстрациям невозможно. Ты зазнался, владыка демонов. Поэтому я и говорю, что ты слишком самоуверен. Сказал царь загробного мира Иджос, сверкнув единственным глазом. Полагаю, ты тоже не знаешь ответа на его вопрос. А что из этого можно понять? Понять, кто этот палочный человечек, это как осознавать, что вода в реке течёт с нижнего по течению в верхней. У всего есть своя логика. Сказал он, будто сплюнул Иджос. Ха, логично. Тогда, смотря внимательно, я спокойно поднял руку и встал, затем указал на палочного человечка, нарисованного на дереве. Шесть королей в палочного человечка указывают на матч всех духов, великого духа рено. Затем я указал на нечто, напоминающее извивающегося дождового червя. Бесчисленные точки вокруг него это моросящий дождь, иными словами, это великий дух воды, реньён. Наконец-то откнул на иллюстрацию обычного чёрного круга с волосами. Эти кругленькие глазки однозначно принадлежат феям Чичи. Глаз перестал трясти, и Нюни успокоился. Да, совершенно верно. Анос Валдегот, я награждаю тебя значком об окончании нашей школы. На моей униформе собрался свет, и к ней прицепилась медаль в форме крыльев фей. Поверить не могу, что этого было достаточно для выпуска из школы. Не ожидал, что огромное древо образования может быть меркантильным. В каком месте этот палочный человечек? Это великий дохрено, отчаянно пробормотал Царь загробного мира. Ряньон, это нечто похожее на зивающегося дождевого червя? Глеяобразное лицо царя Алах над грудью искривилось так, будто он от всей души сомневался в этом. Чтоб вы знали, удача тут совсем ни при чём, сказали двоим поражённым царям. Вы ни разу не смогли победить меня как раз потому, что не знали таких мелочей.